Сообщив об этом руководству, старший охранник получил указание гостю не мешать и никак его не беспокоить. Не успел, однако, он отойти от аппарата, как тот требовательно зазвонил. «Лорингер у аппарата. Здесь Лахузен. Даггер Оберст», — вытянулся у телефона охранник, узнав голос полковника. «К вам в течение часа прибудут господа из СД, старший штурбанфюрер Метцер. Он передаст вам письменный приказ, который вы обязаны будете исполнить». «Вопросов прибывшим не задавать. Вам все ясно?» «Я ольга Роберст. Как все закончится, доложите мне лично». доволь Полковник положил трубку. Охранник постоял около аппарата еще несколько секунд и осторожно опустил трубку на рычаг. «Служба безопасности? Что они собираются здесь делать? Это же не их территория. Но Лахузен приказал, надо исполнять». Гости приехали неожиданно быстро.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 В Россию. Хм. Смею предположить, гермайор что вы там сможете встретить некоторых людей, которые, вполне возможно, являются вашими старыми знакомыми. Это где ж такое место, штурмбанфюрер? На тот свет я пока не собираюсь, а большинство моих старых сослуживцев, увы, пребывают в лучшем из миров. Да и, откровенно говоря, я уже как-то настроился на работу здесь, во всяком случае, в Европе. Не беспокойтесь, гермайор уж это-то от вас никуда не убежит.